Глава двадцатая В квартире Носовых было интересно. За долгую жизнь Николаю Николаевичу успели надарить много всякого, и он не отказал нам в небольшой экскурсии. С нами по квартире бродил его восьмилетний, но скоро девять, внук Игорь, оказавшийся поклонником Гриши Добрина. До других произведений пока не дорос, но все впереди. По завершении экскурсии мы осели в столовой, и Татьяна Федоровна, жена Носова, принялась угощать нас булочками с повидлом собственного очень вкусного изготовления. «Для детей сочинять лучшая работа», — рассказывал Николай Николаевич, — «но знаний много требуют и не только литературных. Меня вот кое-кто в занудстве обвиняет, улыбнулся, как бы показав, что этих кое-кого прощают. Ну, а как по-другому? Пишешь про пчеловодство, будет добр пасеку посетить, с пчеловодами поговорить. Детям врать нельзя. Они ложь лучше взрослых чувствуют, фальши не терпят. Я с вами согласен, проживав в булку, кивнул я. Очень вкусно, Татьяна Федоровна. Кушай на здоровье, улыбнулся она. Э, Не потому ли ты из детской литературы с концами ушел? Подозрительно прищурился на меня Носов. Оленишься. Так про лиса сказка, отмазался я. Учится переживать воришкам, приложил он меня. Рассчитано на подростковую аудиторию, парировал я, которая на классике выросла в ваших рассказах, условном Тимуре его команде, поэтому обладает уже сформированными моральными нормами. И там лис, который ведет себя, как ему природой положено. «Каролина вообще ни в какие ворота!» — продолжил ругаться Носов. «Страшно! Даже меня побрало. Что ж уж про детей говорить!» «Потому что одинокий ребенок — это и есть страшно!» — не смутился я. «У нас в стране много людей туда-сюда по экономическим прижи... причинам переезжают. Детям на новом месте прижиться сложно, и они могут влиться в дурные компании. Каролина о том, что так делать не надо». И не, и не может кто-то взрослый прочитает и задумается о том, что ребенку нужно внимание уделять и направлять его созидательные порывы. — Смотри, как изворачивается, — обратился к жене Николай Николаевич. «Э, — Ты, Сережа, на Колю не обижайся, — проигнорировав мужа, улыбнулся на мне. — Характер у него такой нудит и нудит. Он твои передачи все время смотрит, гордится. Вот, мол, не зря рекомендацию в Союз писал. И в мыслях обижаться не было, с улыбкой покачал я головой. Николай Николаевич отца миллионом детей заменил. Как на такого человека обижаться? — Это как так? — заинтересовался Носов. — Колька, — пожал плечами, — типаж маленького взрослого. Разберем на примере бенгальских огней. Вот идут они в лес. Колька со взрослой решимостью себе быстро елку убирает. А Мишка... Настоящий ребенок капризничает и время тянет. Стемнело, заблудились. Мишка винит объективную реальность. Я ведь не виноват, что так рано наступил вечер. Колька ворчит в ответ, объясняя читателю неправоту Мишки. А сколько ты елку выбирал? А сколько дома возился? Потом Мишке опасности чудится. А Коля по-взрослому, с точки зрения реализма, эти опасности критикует. Дальше кульминация в виде падения с обрыва. Колька злится, горе мне с тобой. Мишка чисто по-детски на это буркает. Можешь не пропадать. Кажется, все. Уйдет Колька, но он же маленький взрослый. Поэтому относится к происходящему с пониманием. Да, Мишка, не прав. Но что с ребенка взять? Вместе приехали, вместе вернуться должны. В этой фразе заключена взрослая непререкаемость. Унылая детерминированность взрослого мира, взрослая обреченность на правоту. Ребенок набил шишек, осознал. Стал лучше, можно сажать его на елку и везти домой. В итоге читатели хотят быть как Коля, взрослыми и рассудителями, а не как Мишка, импульсивными, не думающими о последствиях шалопаями. Колька — это вы, Николай Николаевич, коллективный отец и модель поведения. Вот вы меня ругаете, а я колькой воплоти стать пытаюсь, вливая в уши детей и ровесников знания о том, как работает объективная реальность. И, извините, по занудству я вам сто очков передам. Если бы песенок не сочинял, под молотки международные не попадал, политинформацию бы мимо ушей пропускали. потому что материал неинтересный. А так очень даже впитывается. — Я тоже маленький взрослый, — разрядил атмосферу Игорь. — Ну, конечно, — умирился Николай Николаевич, — ты у нас очень прилежный. — Не ругай Сережу деда, — заступился тот за меня. — Его капиталисты убить хотят враги наши, значит, он правильно все делает. — Какой хороший малыш. — Да никто его не ругает. спешил заверить его носов. Я же Сережке в союз писателей вступить помог. Имею право дергивать, чтоб не сознавался. — Я к вам в гости пришел, не знай на Луне обсудить, — поделился я с Игорем секретом. — Мультфильм будем рисовать. — Деда, соглашайся, у Сережи хорошие мультики получаются, — без нужды попросил дедушку пацан. — А я уж давно согласился, — улыбнулся внуку носов и переключился на меня. — Сценарий прочитал, отличный. Даже менять ничего не буду. показывая эскизы. — Сейчас. Поднявшись из-за стола, сходил в прихожую и достал из Виталининой сумочки папку с рисунками. Вернувшись, вручил их Николай Николаевич. — Генрих Оскарович! — поднял он взгляд от незнайки. — В его стиле кивнул я. Согласился на Дальний Восток на время приехать, творческую группу курировать. — У него замечательный стиль, — одобрил Николай Николаевич, — сдержанный, лаконичный, но очень живой. Потому на нем и остановились, — улыбнулся я. — Что ж, дерзай, — богословил Носов. — Спасибо, Николай Николаевич, — поблагодарил я, убрав рисунки в папку. — Извините, идти нужно. — Беги, — с улыбкой кивнул он. — Дел поди немерено. Сегодня почти все, но надо в рабочее время в госкино успеть, признался я. Кино про войну с Космической империей прорабатываем. Нужно руку на пульсе держать. Прокосмысл — это хорошо, — одобрил Носов. До встречи тогда, — поднявшись на ноги, протянул руку. До свидания, Николай Николаевич, — с удовольствием пожал я. До свидания, Татьяна Федоровна. До свидания, Игорь, — пожал руку пацану. — Возьми булочек-то. Достав из шкафчика упаковочную бумагу, Татьяна Федоровна завернула в нее четыре булочки. «Чайку вечером попьете». «От такой вкуснятины отказываться грех охотно», — принял я сверток. «Спасибо большое». Хозяева проводили нас до прихожей, и Носов попрощался традиционным. «Заходите еще». «Мы таких интересных гостей любим», — добавила Татьяна Федоровна. — Обязательно, — пообещал я, — будет время и желание, прилетайте к нам в Хрущевск, встретим со всей душой. Когда лифт повез нас вниз, вилочка заметила, — А вот Николай Николаевич тебя очень любит. — Да, — с невольной выплаштой на рожу улыбкой кивнул я, — и у меня слов не хватит выразить, насколько мне это приятно. Николай Николаевич же почти святой.